крестьяне новопорядчики крестьянами новопорядчиками назывались крестьяне поселявшиеся на участке землевладельца вновь и заключавшие с ним поряд договор те же причины которые вызывали в жизни крестьянская кабальная объясняют и появление в большом количестве новоприходцев или новопорядчиков С одной стороны, появление массы неимущих, потерявших средства производства крестьян, с другой потребность у крупных землевладельцев в расширении контингента людей, способных вести сельское хозяйство и в качестве зависимых приносить своим хозяевам доход. Порядные записи до нас дошли от середины XVI века. Но самый факт обострения интереса к расширению площади приносящей доход земли относится к более раннему времени и падает приблизительно на вторую половину 15 века. При примитивности техники сельского хозяйства и условиях феодального строя привлечение новых крестьян на ещё не распаханные участки земли Увеличение количества мелких крестьянских хозяйств, способных давать землевладельцам докапиталистическую ренту, было единственным способом удовлетворить растущую жажду землевладельцев к деньгам. Крестьян старались привлекать различными способами, среди которых наиболее распространенным была выдача вперед денег и инвентаря на обзаведения и предоставление льгот от всевозможных износов и натуральных повинностей на известное количество лет. Смотря по обстоятельствам от 3 до 20. Содержание порядной записи довольно простое. Всё яс какой-то. Порядился есме у такого-то землевладельца в такую-то деревню на такой-то участок Далее следует обязательство о постройке избы, расчистке полей и других работ, необходимых для налаживания крестьянского хозяйства, а также обязательство не покидать участка в пусте. После этого следует санкция об уплате некоторой суммы денег в случае невыполнения крестьянином взятых на себя обязательств. Очень часто в порядную включаются условия о выдаче от хозяина денег на семена или на инвентарь или самих семян, лошади, коровы и тому подобного. Освобождение от тягла и оброков и изделия барщины. Смотрите приложение номера 16 и 17. Количество новопорядчиков было велико и по мере расширения площади культурной земли росло. До нас дошло множество жалованных грамот XV века, особенно монастырям, где разрешалось и даже рекомендовалось землевладельцам называть на своей земле новых крестьян. Власть При этом ограничивало аппетиты землевладельцев условием не принимать к себе людей тяглых и крестьян из княжеских имений. Само собой разумеется, что каждый землевладелец был заинтересован в том, чтобы крестьяне, обжившиеся на его земле, продолжали у него жить и впредь. И принимал с этой целью соответствующие меры. Некоторые из землевладельцев, например, Троицкий монастырь, как мы уже видели, добились ещё и издания общего закона о крестьянском отказе, даже запрещение перехода с их земель крестьян-старожильцев. Общие меры о запрещении крестьянского выхода государство в это время ещё не принимало так как далеко не всем землевладельцам в данное время такая мера была выгодной она была прежде всего не выгодна тем землевладельцам которые заводили своё хозяйство вновь и дорожили подвижностью рабочих рук это как мы уже видели прежде всего были основные кадры растущей армии московского государства так называемые помещики Дети боярские опора крепнувшей власти, централизующегося государства.